сидел и писал уже третье письмо Володе. На два предыдущих тот не ответил. Борис не то чтобы волновался. Причины молчания разные могут быть, и он бы понял любую, любую, кроме... Он представлял себе, как его друг после учебной пары, на которой студенты рисуют обнаженку, терпеливо ждет в коридоре, пока Ася оденется... а потом они вместе выходят и идут по берегу реки Славянки, где мягко стелются космы Вавилонской Ивы вдоль склонов с солнечными каскадами Бобовника. Интересно, каково это — знать каждую жилочку и каждую мышцу в ее теле и при этом не решаться взять ее за руку? Или Володя давно уже решился? Давно уже держит ее за руку. А может, куда как более близкие отношения связывают моего друга и мою девушку? — Ты чего ты взял, что она твоя девушка? — усмехался он и вспоминал троллейбусное знакомство. Наверное, вот почему Володя не отвечает. Наверное, они вдвоем думают, как бы не обидеть его, не задеть. А вдруг, вернувшись, он прямиком угодит на свадьбу. «Так получилось, что я здесь прославился», — писал он. «И вовсе не тем, что написал на стене действительно очень неплохую картину, а ни за что не угадаешь». Тем, что соорудил сыну полковника карнавальный костюм. И тот занял первое место по школе. Так что полковник обнадежил меня, что похлопочет. Напишет куда-то рапорт или докладную, не знаю уж, как это назовется, чтобы мне подсократили срок службы. Сейчас как раз идет замена трехлетней армейской службы на двухлетнюю. Ужасно скучаю по краскам. по настоящей учёбе, по натуре, по морю. Знаешь, мне сейчас так часто снится тот сон. Помнишь, ты меня будил ночами, когда во сне я заходился от крика? Это странно. Прекрасно помню, как я плыл, молча, упорно, стараясь не сбиться с их дельфиньего ритма. И эта дорога в море, Она была как сердечный ритм, неостановимый ритм работающего сердца. А сейчас не кричу. Только плыву и плыву, плечами чувствуя их мощные тела. Плыву и плыву до дембеля. Он думал, написать ли что-то более личное, рискованное, откровенно мужское, вроде... Володька, ты ответь, ты не думай, что я в обиде, если вы с Асей. Я все понимаю, трудно ждать преданности от троллейбусного знакомства. Но удержался, не написал. Не стоит мутить, подумал, старую дружбу. Закончил просто, ясно, почти весело. Давай-ка не ленись, лодырь. «Черкни пару слов далекому заключенному в приуральских лесах». По одному, по двое ребята уезжали. Собирали свои рюкзаки или фибровые чемоданы, прощались, обменивались адресами и уходили за ворота части к остановке автобуса. Интересно бы вспомнить, кто первым придумал прихватить с собой свое изображение на обойной фреске. Кто первым подошел к стене и перочинным ножиком аккуратно вырезал свою фигуру, свернул в трубочку и торжественно пожал художнику руку. Вскоре это стало обычаем. Дембеля один за другим покидали картину. Будто сходили с нее, оставляя за спиной полный пиршественный стол, закидывали на плечо рюкзак и, прихватив свернутое в трубку свое изображение, покидали казарму. Нравилось ли это Борису? Пожалуй, да. Признание, в какой бы форме оно ни выражалось, лестно создателю. В конце концов, к лету остался на стене среди застолья только он сам, да одинокий ригель вдали, так и не угостившийся яствами. Один лоскут бывших обоев отделился от стены и повис, накрывая весьма недурно написанную ветвь мушмулы. Последним вечером Буквально накануне дембеля Борис получил письмо. «Надо же, восхитился! Его ведь могли и завтра принести! И тогда ищи свищи адресата, а!» Почерк был незнакомый, округлый, спокойный. Он торопливо рванул конверт и вынул листок. Там было несколько фраз от Володиной матери. Она писала, что долго рука не поднималась к трагической вести, но последняя открытка, в которой Борис с обидой спрашивал, не забыл ли его друг, что так долго молчит, та открытка лежит на комоде и не дает ей покоя. «Володя скончался», — писала она, — «три месяца назад, внезапно во сне, как когда-то его отец». Не жди от него больше письма, Боря. Прости, что так кратко душа занемела. Диковинная расклешенная бутыль темного стекла, старинный сосуд с густой, как патока, янтарно-смолистой субстанцией наклонялся в ее руке, как бы кланясь приземистым рюмком. И так, дороги мои... Запомните этот день хорошенько. Не уверена, что еще доведется вам в жизни такое вкушать. Всю ночь он проплакал в подушку, как мальчик, оглушенный этим сдержанным, даже сухим голосом, Володиной матери в письме. А уснув под утро... Продолжал спорить с Володей о красках того заката в Гурзуфе. Правильно ли использовать в смеси изумрудную зеленую, кобальт голубой или индиго, а может, ультрамарин или кобальт фиолетовый? Они шли по залитым солнцем камням Ленинградки над распахнутой внизу ослепительной, ласковой ширью моря. а рыжая кошка-летяга абрикосовой дугой перелетала улицу над их головами. Потом ему срочно куда-то понадобилось идти, и Володя махал и махал ему вслед смешной дамской панамой, а за спиной его вытягивалась длинная фиолетовая тень, с которой Володя постепенно сливался... пока не растворился совсем. Вдруг он очнулся и вспомнил, «Володе нет, ничего, ничего тот больше не напишет». Долго бесслезно лежал, молча глядя, как по молочно-опаловому небу в окне разливается нежная голубизна. Наутро проснулся совершенно собранный, Готовый в дорогу. Он попрощался с товарищами, Закинул за плечо рюкзак, На другое плечо повесил тюдник И пошел. Но обернулся в дверях казармы. На Покромсаной, Висящей бумажными лохмотьями солдатской фрески, К разоренному столу с жалкими остатками пира Приближался... И никак не мог дойти всем чужой, всеми отринутый Ригель. Дорога назад в его настоящую жизнь, к любимому делу, краскам, холстам, свободе, мелькала весело, нетерпеливо, взахлеб. За окнами поезда меж полями Вспыхивали серебряные лоскуты воды Солнце блистало на красном куполе Как румянец на мелькнувшем лице города К вечеру сумерки распускали бледные цветы фонарей На мимолетных полустанках и станциях Менялись пейзажи, растительность, запахи Колотился ветер в проводах Трепал занавески над приспущенной рамой окна, и луна в перегонки бежала за поездом, но, напоровшись на мост, расплескалась по реке. В какой-то момент он вытащил из рюкзака книгу Хемингуэля, привычно раскрыл наугад, стал читать, через минуту закрыл. Вся эта чужая минувшая жизнь — Его больше не интересовало. Его самого, он был в этом уверен, Впереди ожидало столько всего. Дай Бог управиться, Дай Бог впитать этот мир ежеминутный, Единственный, ускользающий, Отразить его, воплотить в материале. А Хемингуэй, что ж, Он хороший писатель, И свой мир, Описал добросовестно и честно. Последний день пути поезд катил вдоль моря. С утра оно было цвета изморози, но вскоре загустело до блескучей сапфировой синевы. Замелькали веерные пальмы на набережных, крыши, балконы, кипарисы, араукарии. И так радовалось сердце, узнавая, как родных, перевернутые лодки на песке, бревно, выбеленное морской водой и блистающего на солнце гнедого коня, которого мальчишки вели по берегу. Наконец поезд выкатился в сверкающий полдень, Замедлился, шумно выдохнул и въехал в вокзал. Пустячное происшествие воровской малине, вернее, полное отсутствие какого-либо происшествия, почему-то много лет не давало Борису покоя. В некоторых его картинах, наряду с придуманными или знакомыми, или родными лицами, Встречалось такое необычное, сильное женское лицо, выпуклый лоб, крутые скулы, облако курчавых волос. И при виде кустов сирени, в какой бы стране он ни оказался, с выставкой или просто в поездке с женой, в памяти тотчас оживала женщина в ореоле пепельных кудрей. Ее плавная фигура удалялась в полутьме длинной анфилады комнат. Синяя дверь, распахнутая в яркий весенний двор, казалась рамой, а вокруг, под ветерком, колыхались кипина белая черемуха и зеленые шали прозрачных берез. И, казалось, стоит лишь вглядеться в шевелящиеся губы, чтобы услышать, что она хочет сказать. «Тебе здесь не место», — повторял ему голос во сне. «Иди, иди, тебе здесь не место». Будто хотела уберечь его от какого-то гибельного шага не только в тот день, но и впредь, И далее за гранью, за толщий лет. Август 2023 года. Иерусалимские горы.